Глава первая. Я закрыла глаза, прислонилась головой к иллюминатору и глубоко вздохнула. Мы находились в воздухе. Наступил конец чертовски трудной недели. Я была счастлива, как никогда, что все позади. «Этот вздох прозвучал жутко серьезно для особо вашего возраста», — заметила сидящая рядом со мной дама. В «Первый раз летите самолетом?» Я повернулась к соседке. Женщина с коротко короткостриженными седыми волосами внимательно рассматривала меня поверх очков. На коленях у нее лежала раскрытая книга. Лицо излучало материнскую теплоту. «Впервые над Атлантикой, но проблема не в перелете». «Нет». «Поберегитесь, если меня разговорить, остановить будет трудно». Я повернулась к окну. Мое искаженное отражение повторило движение. «Я слишком много болтаю». «Так мне не раз Дама помолчала пару секунд. «Нам предстоит долгий полет. Зачем направляетесь в Венецию?» Получила работу няни по программе для иностранной молодежи. «Два мальчика. Проведу с ним все лето». Что ж, брови дамы взметнулись вверх. «Звучит отлично. Превосходный опыт в вашем возрасте». «Да, я очень рада этой возможности». «Тогда с чего такой хмурый вид?» Я закусила губу. Стыд запылал на моих щеках, и к моему ужасу слезы обожгли опущенные веки. Участие доброй незнакомки вызвало нестерпимое желание вывалить на нее все проблемы. И я облажалась. Очень типичный для человека поступок. «Ненавижу соответствовать стереотипам», — выпалила я. «А вы им соответствуете?» Я потянула за кончик стянутых хвост огненно-рыжих волос. «Я ведь рыжая». «И что?» И вспыльчивая. Рыжеволосая и вспыльчивая. Думаете, это правда, что к рыжему цвету волос непременно прилагается вспыльчивость? Хм. Стереотипы возникают не без причины. В них всегда есть крупица правды. Или волосок правды, если на то пошло. Она весело пошевелила бровями. Остроумно. Благодарю, но нет, я думаю, что все мы вспыльчивы где-то там, в глубине, в сердцевине нашего нутра. Просто кому-то труднее сдерживать себя. но стоит просто чаще тренироваться и дышать. Она подняла вверх палец с изящным маникюром. «Дышать глубоко здорово помогает». Она захлопнула книгу и сунула ее в кармашек сиденья перед собой. «В чем же вы так страшно облажались?» Я накрутила на большой палец провод от наушников. «У меня два брата, Эр Джей и Джек. Обычно мы неплохо ладим, но Джек тот, что младше». Всю неделю действовал мне на нервы. Сломал застежку на чемодане, уронил шоколад на диван, а я села и испачкала любимые джинсы. А потом спрятал мой паспорт и веселился, пока я три дня безуспешно искала его и рвала на голове волосы от отчаяния. Какая досада? Я кивнула. Вот именно. А три дня назад, после ужина, отец сказал Джеку, что его очередь мыть посуду. Но тот отправился играть в видеоигры. Я не сразу это заметила, потому что ушла собирать вещи. А когда я вернулась в кухню, там все еще царил кавардак. Мама уже легла спать, у нее голова разболелась. Отец возился в гараже с Эрджеем. И я сорвалась. Меня так все достало, что я просто взбесилась. Я замолчала, а сердце заколотилось, пока я снова переживала случившееся. «И что вы сделали?» Ввалилась к нему в комнату и... Я схватила ртом воздуха, прижала ладони к лицу. Лицо пылало, голос подрагивал. Вырвала у него из рук пульт, грубо схватила за шеворот, приподняла и потащила к двери и вопила на весь дом, что он должен выполнять свои обязанности. Я замолчала и закрыла глаза, прячась от ужасных воспоминаний о том, что произошло дальше. Дама ждала, не нарушая тишины. Я не хотела. Я закашлялась. Он поскользнулся на листке бумаги у него в комнате вечный бардак и упал. То есть упали мы оба. Но он ударился о дверной косяк. Этот звук — жуткий треск. Я содрогнулась. «Он не пострадал?» Ударился лицом. Дама поморщилась. Прокусил нижнюю губу, отколол кусочек переднего зуба и получил фингал под глаз. Я потерла лицо, стараясь прогнать воспоминания. Было столько крови. Меня чуть не стошнило. Не от крови. Или не только из-за нее. Я просто... Чувствовали себя паршиво. Я кивнула и посмотрела в окно в кромешную темноту. Мне до сих пор паршиво. Родители пришли в ярость, запретили мне ехать в Венецию. Но все живы здесь. Что произошло? Я снова посмотрела на ее доброе лицо. «Джек, он бывает жутким сорванцом, но парень, он очень великодушный. Он знал, что я сожалею. Я ведь два дня ничего не ела после случившегося». И он заставил родителей передумать. Даже сознался, что доводил меня всю неделю. Похоже, он славный мальчик. Это так. Куда лучше, чем я. Уверены, вы слишком строги к себе. Чего уж хорошего, если я не в состоянии контролировать свой гнев и причиняю вред другим людям. Что ж, Джек вас простил, и родители по всей видимости, тоже. Так что теперь стоит простить саму себя. начать с чистого листа и попытаться этим летом в себе разобраться. Вы же теперь няня. Прекрасная возможность поучиться терпению и самоконтролю, не так ли? Верно. Но только в теории добавила я про себя. Оставьте прошлое в прошлом. Сделайте выводы и двигайтесь вперед. Все совершают ошибки. Просто примите решение стать лучше». Желудок мой сжался при воспоминании об окровавленном лице Джека. Я скрестила руки и выдохнула. Я стану.